первым отважился нарушить молчание фаромант. «Длительные вахты у ворот вообще располагают к серьезным размышлениям. И если вам нужен добрый совет, спросите его у стражи ворот. У него их не счесть». «Нужно сделать вылазку в лагерь пришельцев», сказал фаромант. «Нападение должно быть мощным, быстрым, а главное оружие пришельцев — лучевые пистолеты, бессильным». Короче, я не вижу других кандидатов для участия в вылазке, кроме Дуболомов. Тут вмешался Дингиор, который как фельдмаршал отвечал за успех военной кампании волшебной страны. Мысль Фроманта верна, сказал он. Однако смогут ли осуществить операцию Дуболомы? Мы им нарисовали добрые лица и не знаем, как такая перемена сказалась на их умственных способностях.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 «Как защитить их от лучевых пистолетов? Луч их не убьет, но может поджечь деревянные тела. Какие мнения у членов совета?» «Можно надеть на дуболомов мокрые плащи», — прокаркала как гикар Привычка давать советы поборола ее сон. «Плащи под солнцем или на ветру быстро высохнут. Не годится».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 обучались перестроением, позволявшим на ходу отражать лучевую энергию и направлять ее то на один, то на другой предмет. Танцевальные способности Лана Перота и его командирские навыки как нельзя лучше пригодились при обучении дуболомов упражнением с зеркалами в пешем строю. Чтобы не раскрывать замысла операции, дуболомы держали в руках вместо зеркал разноцветные обручи.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 отлетевших от дуболомов при попадании к артечи. Радужное настроение завоевателей сменилось унынием. В тот же день всему деревянному воинству был сделан ремонт. Солдатам нарисовали новые яркие мундиры, добавив к ним погоны и медали, а заново выкрашенному сияющему Лану-Пироту золотые эполеты и орденскую ленту через плечо.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 «Он помогает и пусть играет всеми переливами!» «И верно! Изумрудному городу нельзя без изумрудов!» Согласился фельдмаршал Дингиор. «А поскольку без них нельзя и изумруды должны, наоборот, помогать сражающимся, их не убрали, а начистили, чтобы ярче сверкали!» И вот перед нападением Минвитов изумрудный город стоял во всем великолепии. На его защиту...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 «Взгляните на небо, мой генерал!» — обратился штурман к Баанну. «Вы ничего не замечаете?» «Дракон?» — спросил изумленный генерал, не веря своим глазам. Он следил за полетом Ойха с замиранием сердца. «Может быть, повременить с операцией страх?» — вопросительно посмотрел на генерала Каурук. «Нет!» — решительно возразил генерал.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 Они верили Баану, который обещал, после боя ваши шкатулки наполнятся доверху. Сначала вы доставите их в рановир, мне на хранение. В дальнейшем возьмете с собой на на родине. Вы станете самыми богатыми людьми. Машины двигались к цели, члены экипажа переговаривались по рации. В то время как от рановира к изумрудному городу двигалась эскадрилья из 30 вертолетов,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 Но Каурук, больше не слушая его, развернул вертолет и направил на одну из лесных полян. В воздухе закипел ожесточенный бой. Орлы камнем падали на вертолеты, обхватывали их мощными крыльями. Со стороны лобового стекла перед летчиками вырастали огромные клювы. Дневной свет мерк перед пилотами, закрытый теменью. Они наугад хватались за рычаги, вертели штурвалы,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 еще так недавно считавшего себя всесильным. Он никак не мог понять, что же происходит в такой маленькой стране, населенной совсем робкими жителями. Переводчик Ментаху уверял генерала, что орлы не собираются нападать на Ренавир. Они не питают враждебных намерений. Бану все равно била дрожь, и страх не проходил. Спустя несколько дней Правители изумрудного города и фиолетовой страны, феи Велина и Стелла, пожаловали Карфаксу для его воинства высшие ордена своих государств. Страшила приказал внести в летопись подробное описание исторической битвы. Гномы добросовестно исполнили свой долг. Последняя надежда Минвитов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 И не проявил ни малейшего интереса, чтобы выяснить «Расскажи без утайки Ментаху, что тебя волнует?» Выпрошал генерал, сверля глазами лицо ткача Но не находя его плутоватых глаз «Да что там волнует?» Сказал Ментаху и озадаченно почесал затылок «Ничего не волнует? Вот разве скучновато у вас? Нам с Эльвиной поговорить не с кем, кроме какого-то ящика»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 «Сходи с Эльвиной за грибами!» Ткач с женой ушли, прихватив корзинку. «Давайте свеженьких!» Сказал Банну. Часовые ввели в комнату одного из живунов. Он с любопытством осмотрелся вокруг и принялся изучать ордена, украшавшие грудь главного Минвита. «Привет тебе, достойный сын земли!» Приветливо произнес генерал,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 Генерал сразу подал команду «Заговори с Эльсором!» Живун, услышав перевод, растерянно захлопал глазами От чего я должен заговорить Эльсора?» Спросил он Машина снова перевела Настал черед удивляться Баанну «Заговаривать можно с кем-то, а не что-то!» Поучительно произнес он Эльсор незаметно нажал одну из кнопок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 «Что с генералом, так не подобает говорить!» Крайнее недоумение отразилось на лице Беллиорца. «Я готов отрубить себе нос, но не могу понять, при чем тут генерал и какая вам от этого польза!» Пролепетал он. «Что ты мелишь, болтушка?» Завопил, не выдержав банну. Живун совсем перепугался. «Если бы я был мельницей...»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 «Называете бумаги?» Наконец спросил он генерала и, поведя плечами, бессильно опустил руки. «О чем он говорит?» Повернулся генерал к эльсору. Он не менее ошалело тряхнул головой. «Это случайный набор слов. Видимо, не все сочетания машина пропускает», — спокойно ответил слуга. «Мой генерал, позвольте мне задать Беллерцу вопрос, чтобы выяснить причину сбоя». Дожидаясь разрешения, Ильсор почтительно глядел на генерала. «Действуй, Ильсор!» — позволил Баанну. «Достойный сын земли, отвечайте!» — молвил Ильсор. «Кто правит в изумрудном городе?» «Там правит мудрый Страшила!» «Ильсор, он втирает тебе очки! Как могут правителя именовать таким именем?» Живун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 переглянулись между собой, и штурман пожал плечами. «Почему так нервничал генерал?» — подумал Монсо и торопливо пошел за ним. Урфин помогает Арзакам. Урфин за всем наблюдал и все замечал. Приключения Минвитов с черными камнями Гингемы казались ему неоконченными. Нет-нет, да снова возвращался он к ним в мыслях.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 Огурцы, клубника, орехи Радовали своим видом Даже искушенное огородной Премудростью сердце Если бы не дума Тяжелым грузом лежавшей на душе Урфина Как забрать изумруды У предводителя Менвитов Гадалон Ведь у него накопилось столько Что можно помочь освободить Целый народ Арзаков на далекой Ромерии Размышляя Джуз вспомнил листок который похитила у Баанну ворона. Как Гикар полагала тогда, что перехватила план вражеской военной операции? Когда же Эльсор пояснил текст, все оказалось забавным, и генерал, и его выдуманные приключения, сочинения вояки-фантазера, не вызвали интереса, забылись, а Джус запомнил, что генерал любит приключения. «Ну что же», — думал Огородник,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 мог кое-как объясняться на языке минвитов, а о чем они говорили между собой, понимал достаточно хорошо. Возможно, ваш генерал богат, пробормотал Джус как бы про себя. Но навряд ли его коллекция может сравниться с сокровищами из тайника Гурикапа. А где эти сокровища? Немедленно заинтересовался повар. Да здесь у вас, объяснил Джус.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 В путь к дому огородник пустился с тяжелой тачкой, но вести ее было легко. В руках Урфина оказалось средство, способное освободить целый народ. Припрятав изумруды, Джуз поспешил снова в замок, громко громыхая тачкой. Свеча успела погаснуть, но Баанну еще молчал, не теряя надежды вырваться. Заслышав шум тачки, главный минвид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 В изумрудном городе жили маленькие доверчивые люди, которые всей душой хотели, чтобы пришельцы убрались в освояси. Поэтому они ни за что на свете не сказали бы Минвитам правду об усыпительной воде. Радость радостью, а медлить было нельзя. мина оставалась заложенной на звездолете? Эльсору предстояло вынести мину, или хотя бы разобрать ее механизм?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 Ее поля и леса, а главное — обитателей. Страшило подпрыгивал на сиденье в такт взмахом драконьих крыльев и распевал. «Эй, гей-гей-го! Мыши заснули! Заснули!» Время от времени он поглядывал вниз. И если Тилливилли отставал хоть самую малость, победоносно выпрямлялся, а если рыцарь вырывался вперед, гневно топал ногами, Пунукал, ойха, лететь быстрее! Ничего тут не поделаешь. Добрый страшила был очень обидчив. Звериными тропами следом за рыцарем бежали деревянные курьеры. Шаги их не были так велики, как у Тильвилли, зато ноги мелькали, как спицы велосипедного колеса, а деревянные тела стволы, казалось, летели по воздуху.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 Остался невредим корабль Диавона На нем, в случае удачи Возвращаться на Ромерию Ильсору и его товарищам В тот же день Взятая из рановирского колодца волшебная вода Оказалась во всех кушаньях минвитов Никто не знал Какая доза подействует на их мощные организмы Поэтому арзаки подливали воду не жалея И в суп, и в соусы, и в морсы Обед проходил как обычно. Волнение арзаков не было заметно. Они спокойно разносили стряпню. Может, только глаза их смотрели более внимательно, чем всегда. Повара-арзаки готовили вкусно. На аппетит минвиты не жаловались. Стало быть, и в этот раз ели много. Результаты не замедлили сказаться. Обед еще не закончился, а минвиты... Тут и летчики, во главе с Мунсо, и охрана звездолета, подмененная Ильсор-Марзаками, и врач Лон-Гор, и сам Баану, мирно спали, уронив головы на столы. Не усыпили одного лишь штурмана Каурука. В последнее время было видно, что Баану его только терпит, и он сам держался в отдалении от генерала и других минвитов. Ильсор слышал от Баану, что тот передаст Каурука, едва они вернутся на Рамерию не кому-нибудь, а в руки верховного правителя Гванло. Штурман, по-видимому, понесет строгое наказание за самовольный уход от битвы с орлами. Его даже могут приковать в Рамерийской пустыне к камню и оставить одного. И дальше уж, по Минвитским законам, его дело выжить». «Мой полковник», — обратился Ильсор к штурману. «Согласны ли вы помочь Арзакам?» «Согласен», — не раздумывая ответил Каурук. «Я давно приглядываюсь к вам, Ильсор, и все больше уважаю вас. Когда я бродил тут в тиши, без всяких занятий, я подумал, не всегда же вы будете пребывать в положении слуги. Очевидно, это вам нужно. И теперь пришло время перемен». «Я предлагаю вам быть среди нас, Арзаков», — сказал Ильсор. «А задание такое — вместе со мной вести звездолет на Ромерию. Но там рассказывать о событиях, которые вы знаете, лишь так, как скажем мы». «Я охотно выполню все ваши поручения», — ответил штурман. «Однако не могу обещать быть с вами. Я как-то привык сам по себе». «На то мы порешили». И тогда на базе Рановир раздались сначала несмелые, даже удивленные возгласы. Свобода? Свобода? Потом голоса зазвучали уже более решительно. Свобода! Свобода! Арзаки, не сговариваясь, бросились друг к другу, поздравляя себя. Они обнимались и целовались, плакали! а некоторые, словно страшило премудрой, в минуты радости пустились в пляс. Ильсору, отважному вождю рабов, целые годы рисковавшему жизнью, потому что в любой момент могло раскрыться, что он вождь, выпали особые почести. Арзаки принесли мантию, которая была спрятана на диавоне, даже не в специальных тайниках, а среди прочей одежды, ведь минвиты все равно не угадали бы ее предназначение. И вот он, Эльсор, вождь своего народа, стоит в голубой мантии с золотыми звездами. В голубую мантию, по обычаям Арзаков, облачают по особо торжественным случаям, если кто-то из людей заслужил самое высшее звание, каким награждают в стране Арзаков, друга народа. На этот раз Высшее звание выпало вождю. Ильсор так горд, что оправдывает свое имя прекрасный. Добрым светом сияют и от того тоже прекрасные его черные блестящие глаза. Арзаки внимают каждому слову Ильсора, его приказания выполняют точно и беспрекословно. Первый приказ вождя такой: никто не знает, как долго будет действовать усыпительная вода на минвитов. Вдруг они проснутся очень скоро? Земляне спали по нескольку месяцев и пробуждались, подобно ничего не ведающим младенцам. Минвиты могли проснуться через несколько часов и, как ни в чем не бывало, приняться за свои дела. Потому Ильсор распорядился немедленно перенести спящих избранников на Диавону, погрузив их в те самые отсеки сна, в которых инопланетяне совершили путешествие к Земле. Так и было сделано. К утру все минвиты, находясь в состоянии волшебного сна, были охлаждены в барокамерах, где сон продолжается десятки лет. Вот так-то надежнее, сказал эльсор. Пожалуй, настало время для сообщения в столицу Рамерии Бассанию. Оно было согласовано со штурманом Кауруком и выглядело так: Верховному правителю Рамерии достойнейшему из достойных Гванло. По поручению командира сообщаю, на земле нет жизни. Существовать в тяжелых условиях, не снимая скафандров, дальше не представляется возможным. Экипаж одолел непонятный сон. Возвращаемся назад. Заместитель командира звездный штурман Каурук. К далекой звезде.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 «Но так высоко, как полетите вы, мне еще возноситься не доводилось!» То был взаправду день сюрпризов. Страшило хлопнул в ладоши, растворились парадные двери, вошел Денгиор. Его золотистая борода после непрерывного причусывания блестела как шелковая.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 Впрочем, Урфина арзаки не раз видели спешащим к кухне замка Гурикапа. Потом слышали о переполохе с кражей изумрудов. Отнятые у бану камни сверкали на блюде. Филин брал изумруд за изумрудом с подноса и передавал огороднику. Джус, при исполненной гордости, дарил зеленые переливчатые драгоценности арзакам. «Смотрите!»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 прежде чем на их след нападет минвитская полиция. Время отлета настало. В Ронавир, проводитель Сора и других арзаков, пришли Страшила и Дровосек, Лев и Тилли фельдмаршал Дингиор и и Страшворот Фарамант, Ворона Каггикар и Королева Мышей Рамина, Урфин Джус с неразлучным Гуамока, Ментаху с Эльвиной,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 Словно гигантское чудище Сначала медленно, потом все быстрее И вот, на миг, еще раз мелькнув исчезло совсем Оставив за собой клубы желтого дыма Энни, Тим, Альфред Благополучно вернулись домой Их доставил, как обычно, дракон Ойха И побежало время Секунды, минуты, часы Гостям из Большого Мира